Я вижу только что у Олтерс была далеко не такой уравновешенной особой, как я считал. Видимо, в один из визитов к мадам Менделиб она была утомлена и находилась в состоянии чрезвычайно нервной неуравновешенности, особенно после случая с Питерсом. Рассмотрим всё логически. Брэйл, нервы у Олтерс уже были напряжены из-за странного поведения и намёков бледной девушки. Затем Уолтерс привлекают куклы, она заходит прицениться, любой поступил точно так же. Она встречает женщину, физические качества которой возбуждают её воображение. Она откровений нечает с ней. Эта женщина явно тоже эмоционального типа, как и она. Она дарит ей куклу. Женщина-артистка, она видит в Уолтерс чудесную натуральщицу. Она просит её позировать без всякого принуждения, естественная просьба. И Ултер позирует ей. Женщина разработала свою технику работы, как и все артисты. Часть этой техники проволочный скелет для кукол. Естественная и умная процедура. Ведь скелет напоминает Ултер со смерти, смерти Томаса Питерса. Она представляет себе его лицо, произведшее на неё сильное впечатление, и с ней начинается истерика. Она пьёт чай с мастерицей и та нечаянно обваривает её. Естественно, хозяйка хлопочет, завязывая это обожжённое место, смазывает его какой-то мазью, в которую верит. И это всё. Где же здесь гипноз? А если гипноз, то зачем он был нужен старухе? Она сама сказала зачем. Я сделаю из вас куклу, моя дорогая, ответил Брэйл. Я уже почти убедил себя своими аргументами и услышав его замечание, вздрогнул. Вы хотите меня убедить в том, что Олтерс возвращалась в лавку помимо своей воли для каких-то дьявольских целей и мадам Менделиб, что жалостливая продавщица старалась спасти её от того, что в старых мелодрамах называется судьбой, хиле хуже приманкой на крючке Колдуньи, и для применения мази необходимо было её ранить. Первая попытка ранить провалакой не удалась, и был приведён в исполнение инцидент с чайником. А теперь душа Олтерс бьётся в зеркале Колдуньи, как ей приснилось. Так что ли, и всё это самое неистовое суеверие, мой дорогой Брейл. Вот оно что, сказала он уклончиво. Значит, всё это приходило и в вашу голову? Значит, ваш мозг не настолько ещё окаменил? Я почувствовала чаяние. Значит, ваша теория заключается в том, что с момента, как Улуташ вошла в лавку, каждое рассказанное ею событие вело к тому, чтобы мадам Менделиб, владела её душой, Что и случилось в момент смерти? В общем, да, немного подумав, сказал он. Душа, сказал я иронически. Но я никогда не видел её. Что такое душа, если она существует? Ведь никто не может овладеть тем, что не существует материально. И как можно её принуждать, направлять, ограничивать, если она невещественна?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 И я поверю мадам Менделиб. Он несколько минут изучал моё лицо, потом кивнул. Всё это поразило вас тоже, не правда ли? Вы тоже бьётесь о ваше собственное зеркало, не так ли? Что ж, я тоже претерпела огромную борьбу, чтобы отбросить в сторону всё, чему меня учили, и принять, что в мире есть что-то ненормальное. Это дело LOL, вне медицины, вне науки, и не признав этого, мы ничего не поймём. Мне хочется напомнить вам о двух вещах. Питерс и Дарили умерли одинаковой смертью. Рикар ри выяснил, что оба они имели дело с мадам Менделиб. Он сам посетил её, и едва не погиб. Хариет зашла к ней и умерла как и те. Разве это не говорит о том, что мадам Менделиб источник зла? Конечно, ответил я.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 А мадам Мендерип имела для этого все возможности. Разве это не объясняет поведение Харриет? Да, снова сознался я. И поэтому женщина не пошла к двери. Ее план удался, все было кончено. Она внушила то, что хотела, и контакт с Харриет больше не нужен. Она выпускает ее без сопровождения. Показательно для окончания всего. Он задумался. Нет нужды опять встречаться с Харриет. прошептал он до её смерти. Я вздрогнул. Что вы хотите этим сказать? Брейл подошёл к почерневшему месту на полу и поднял кристаллик, потом посмотрел на гротескную фигуру с рёбрами скелета на столе. Интересно, как подействует на неё огонь, подумал он слух и хотел поднять скелет, но тот прилип к столу, и Брейлу пришлось его сильно дёрнуть.